«Событие 16. -е. Мало попасть в ворота, надо еще промахнуться мимо вратаря. Константин Мелихан. Если ты не знаешь, что делать с мячом, запульни его в сетку, а нюансы мы уже обсудим потом». Боб Пейсли. Неделю отрабатывали Финзидана, а нет, русскую мельницу. Вовка хоть и понимал, что время сейчас такое, снова сходил и к завхозу, и к директору стадиона, и три мяча еще выцыганил. Один тоже убитый, но хоть на четырех можно уже отрабатывать. А то игроки больше спорили, чья очередь владеть мячом, чем занимались. Директор капитан Матвеевич покрутил пальцем у виска и, поругавшись, пообещал прийти на тренировку и проверить, это за каким, мать его, хером нужно шесть мячей, чтобы в футбол играть. И не обманул же, пришел, посмотрел на чехарду на поле и поманил Вовку к себе. «Ты уверен, Фомин, что Якушин это бы одобрил? Он за тебя поручился, и Чернышов...» и даже гол твой чехом в газете прописали только вот вернется михаил иосифович и я ему поведаю что вы тут вместо того чтобы учиться в футбол играть дурака валяете не стал ждать ответа ушел гордо лысую голову неся немножко на хрущева похож может под него и подстраивается стоп хрущев еще и не лысый совсем есть еще волосы он сейчас на украине первым секретарем цк ВКПБ. кпб недавно в правде фотография была Фомин посмотрел вслед директору стадиона и пошел. Организовал на всякий случай двухсторонку. Но не просто мяч попинать, а постараться финт, изученный, применить. Получилась полная лажа. Никто толком не играл, все старались эту мельницу и крутить. Вот заставь дурака богу молиться. Вовка игру остановил и, построив народ, спросил. «Что происходит? Зачем? Футбол играют, чтобы голы забивать, а не для того, чтобы красивый прием показать. Если он нужен...» то, конечно, нужно применять, только это не цель, а инструмент. Давайте начнем сначала, только без фанатизма. Играем в футбол, а не красуемся друг перед другом. Только начали снова, и даже командная игра начала вырисовываться, как пришел Чернышов с остатками канадцев, и тут, как по заказу, Володя Ишин совершенно правомочно и, главное, красиво. Финн Зидана и провернул. Вальку Жемчугова, игравшего сегодня на месте правого защитника, обыграв. «Ох, твою налево, Фамин, твоя работа!» Чернышев чуть сам на поле не выбежал, чтобы такое повторить. Ребята во дворе показали давно. Что еще можно сказать? Удивительный город Куйбышев. Ничего, скоро съезжу, посмотрю на него. У вас же игра с их крыльями, прямо одна из первых. За свои деньги билет куплю, посмотрю на эти чудеса. М да, там Серёгин может вполне достойную встречу организовать. Не заметил, как вслух сказал Вовка. Серёгин, это тренер твой? Заинтересовался Аркадий Иванович. Ну да, он сначала нас мальчишек тренировал, а потом его в крыле советов забрали. И правда, скоро встретимся. Вовка, давай, Финн, показывай. Тут же налетели и остальные хоккеисты. Все же еще год назад футболистами все были. Толком еще и не разделились, кто станет окончательно хоккеистом, кто футболистом. По большому счету сейчас Динамо на чемпионат может и две команды выставить. Пришлось показывать теперь и этим. Правда, увел с поля нагаревую дорожку, чтобы не мешать молодежке самозабвенно рубиться друг с другом. На следующий день уже тренировались вместе. И Вовка решил еще один из будущего финт показать. Этот был чуть сложнее. Финты – удел физически не самых сильных. Так, кажется, скажет через много лет Бесков. Именно Федору Челенкову скажет, смотря на его несерьёзные выкрутасы. Есть просто замечательный финт, который мало кто может повторить. Сам Месхи как-то жаловался Федору, что его финт, даже сын собственный, не может повторить, как он его не учил. Вот сейчас нужно трем десяткам стоящим полукругом фанатам футбола показать. Не ударить бы в грязь лицом. Давненько Федор делал его в последний раз. Сейчас он стоит лицом к защитнику. Резкий старт вправо с одновременным разворотом к сопернику боком. Мяч остается сзади у толчковой правой ноги, дальний от противника. При переносе центра тяжести на левую ногу правая посылает мяч перпендикулярно движению тела, чуть подкрутив. На пути мяча ног нет, соперник рефлекторно рванулся за вовкой. Далее взрывное ускорение, чтобы успеть перебежать дорогу перед соперником, и встреча с подкрученным мячом, который спешит навстречу Фомину. Если траектории мяча и игрока соединить, получится овал, посреди которого недоумевает бедняга защитник. Фу, получилось! Да ты, Володя, уникум какой-то. Говоришь, молния в голову прилетела. А ну-ка покажи. Чернышов нагнул голову вовки и ощупал всю, даже подул, чтобы волосы с темечка убрать. Голова как голова. Ладно, черт с ней с молнией, давай еще раз, медленно показывай. В этот день вторая тренировка растянулась на все четыре часа, пока обе команды попробовали. Распуская всех, Чернышов сказал, что с завтрашнего дня будут тренироваться вместе. А то так и отстать от жизни можно. Ты, не бойся, опять чего нового завтра придумаешь. Мысль интересная: Есть ведь еще один финт Месхи тот вообще за гранью. У самого Миши не часто получался. На скорости ведь делать надо. Тут и без рывка вперед попробуй сделай. Мяч захватывается двумя ногами и брыкающим движением пятки, как из прощи, посылается через собственную голову вперед. Ну и рывок. Показать можно. Сейчас все фанатики, вдруг у кого и получится.